Я обернулся. В дверях застыл бледноликий воин, предводитель мёртворождённых, самый жестокий и беспощадный среди них, единственный, кто мог читать мысли, что делало его непобедимым. Он стоял и смотрел на меня полным презрения взглядом. Я рухнул на колени и подполз к нему, но он отбросил меня ударом кованого сапога и, пройдя мимо, опустился на дно колена. «Повелевай, владыка!» — услышал я мысли, обращенные к верховному магу. «Мои воины уничтожили всех до единого, и их было более пяти тысяч человек!» «О, нет!» В его сознании я увидел, как бледноликие воины... Пешие и конные вошли в большое селение и убивают всех, кто встает на их пути, а другие поливают все вокруг маслом и поджигают. Обычный огонь у мертворожденных не страшен, и они проходят сквозь него, как сквозь туман. Вопли, стоны, хрипы, ржания и рев испуганно взбыхающиеся скотины, и повсюду кровь. «Много крови! Разве имел право он меня презирать?» «Да, мог он при жизни. Не терпевший предательства, после смерти он верой и правдой служил злу. Не по его воле началось это страшное служение. А когда он попытался бороться, его заставили невыразимыми муками, которые не мог вынести даже мертвый». Его заставили служить, и он подчинился. Мы оба виноваты друг перед другом, да так виноваты, что за эту вину нам придётся расплачиваться всю жизнь, долгую жизнь мага и бесконечную жизнь мёртво рождённого, расплачиваться полью и своей совестью. "Приведи его", приказал верховный маг Кавена. Мертворожденный, я не мог называть его по имени, вышел и скоро вернулся, таща за собой с муглолицого дочь черноты воина, обнаженного по пояс. Вся спина была исполосована ударами ременной плети, а на груди пламенело клеймо проклятого. На правой ладони было такое же. Мартин мутным взглядом, в котором отражалась мука, остановился на мне. «Пришел все-таки!» Хриплым с трудом проговорил почти и прошептал он. «Я знал, что ты придешь. Я сломал его. Но и меня сломали. Но я еще поднимусь». «Ты наказан за свое своеволие», — загремел верховный маг Ковена. Ты возобнил себя превыше самой сути, превыше любого закона, которому обязаны подчиняться все мы, закона смерти и разрушения. Ты создал мощное оружие и решил сам единолично владеть им, и оно вышло из-под контроля. Но я же всё исправил. Мне своим голосом взбезгнул Мартина, лицо исказилось от невыносимой боли. В белесых глазах мёртворождённого загорелся злорадный огонёк. Сырой, каменный пол. На скользких от нечистот камнях вверх лицом лежит человек, вывернутый, беки его разорванные острыми крючьями спускающимися на лоб со стального обруча на голове. Безумный взгляд с марагдовых глаз устремлен на мертвенно-бледное лицо с неподвижными белесыми глазами. Мертворожденный медленно берет правую руку лежащего и подносит к ладони длинный острый аспидный нож. Уши закладывает от пронзительного вопля. Человек вырывается, но мертворожденному. Не нужны цепи и стальные кольца, чтобы усмирять. Достаточно одного холодного взгляда, чтобы заставить подчиниться любого. Идеально ровный круг. Раскаленный пруд медленно движется по кровяному оттиску. «Это тебе за Дорена!» «За крики тех, кто заживо горел в твоем пожирающем огне ненависти!» «За мои слезы!» Вспомни, как я умолял тебя погасить это ужасное пламя и позволить мне спасти тех, кого ещё можно было спасти. Ты не знаешь, как это гореть заживо, не знаешь, как это держать на руках самого дорогого тебе человека, промывать его раны, которые ты нанёс собственной рукой. Ты не знаешь, что это. Когда сердце разрывается от невыносимой ледяной боли, боли, которая не щадит даже мёртвого. Я боролся, но ты победил. Я стал рабом, рабом мрака, призванным убивать, и я ничего, ничего не могу изменить. Я бессилен перед властью Кавена. Но я буду бороться, буду даже когда тлен заберёт мою плоть я вспомню вспомнил что когда-то был живым что моё сердце билось билось в такт жизни в такт звукам что разливались в воздухе в воздухе которым можно дышать и выхватив из огня раскалённую серебряную монету он прижал её половину к В старой части кровавого круга я бы всё отдал, чтобы никогда больше не видеть этого. Но виденное однажды не забывается, и я суже сам понял, что барон мстил, мстил жестоко, мстил за то, что с ним сделали, мстил за меня, за безвинно погибших от рук Мартина. Всё последующее вспоминается мне как жуткий сон. Я не помню, как покинул зловещую крепость в полукруглые зале, который я и предавал то, что знал и любил прежде. Однажды утром я почувствовал, что зудит грудь и ладони. Это начинали проявляться метки, а вместе с ними таяла и моя сила. Отныне я был отчуждён от света и отвержен всем миром. пока не получу полного прощения. А это было невозможно. Разве простил бы меня теперь Ванарион? Белый совет — те, чьи жизни были оборваны по моей вине. Ведь именно я разбудил, о, рот, духов неистового огня, которые однажды разбуженные сами управляют своей смертоносной стихией. Я не усмотрел это. Ведь найдя в старинных книгах по чёрной магии способ разбудить древнее зло, я думала обрести над ним власть и направить против ковена и мёртворождённых. Но единица ждёт совершенное зло, даже если оно совершено по незнанию. Неизбежно тянет за собой более худшее, даже если ты уже хочешь исправить уже причинённое тобой зло. Я совершил двойное предательство, ведь с тебе я предал Ковен. Хотя теперь я же столько раскаивался в своём предательстве и желал искупить уже совершенное мной зло, пробуждением Орд я навлёк на все светлые народы ещё большее зло. А Кавену не причинил ни малейшего вреда, ведь пламя уничтожения и есть изменённая форма древнейшего пламени Орронд. Я забыл, что чёрная магия изменяет форму, но не свою сущность. Невозможно уничтожить одну её форму силами другой, пусть даже более могущественной и древнейшей. Её формы будут лишь взаимно подпитывать друг друга. Но теперь и Ковин знал, что я больше им не союзник, и меня просто вышвырнули за ворота. Хорошо, что знака проклятых не выжгли. Видимо, сочли наказание Белого совета достаточным для такого жалкого раба. Отлучённый иронично усмехнулся и помахал левой рукой. Мне ничего не оставалось, как скитаться, нигде не находя приюта. Презираемой и гонимой всеми я бродил по пустынным дорогам и лишь равнодушным звездам, да безжалостному ветру, мог я изливать свою душу. И только дождь рыдал вместе со мной в осенние ненастья, а летние травы и ветви шептались, и птицы кричали, словно насмехаясь надо мной. «Вот», — говорили они, — И я, великий Маков, озамнивший себя властелином неведомых сил, глядите, перед ним склоняются и смертные, и наделённые даром бессмертия пилиг, дерзнувшие покуситься на недоступное могущество. Мне словно бы наеву слышались все эти насмешки. Да, я был смешон и жалок в своём обличье. Нищий, оборванный бродяга, бывший светлый маг, предателя, лишённый своей силы, дерзнувший правительной и древнейшей силой. А потом был многолетний плен в гоблинских подземельях, о котором я рассказывал тебе и твоим друзьям там, на поляне. Когда мне всё же удалось бежать, я встретил Мартина. Он тогда ещё не носил железного обруча предводителя проклятых. Но я понял по его глазам, что он не сломлен и будет мстить, мстить жестоко. И ещё я знал, что мстить он будет не Ковену, а всем живущим, а точнее зверствовать ещё яростнее и беспощаднее, чем всегда. Так оно и Конов вскоре случилось. Не прошло и десятка лет, как о маленьком отряде Мартинес говорили повсюду. Говорили шёпотом, чтобы не накликать лиха. Он один наводил страх на несколько миль вокруг только своим именем или упоминанием о чёрном всаднике или всаднике смерти, как его называли. Периодически его видели и во главе объединённых отрядов его людей и мёртворождённых. Но ванариона среди них не было. Это меня успокаивало. Слишком жива была во мне память об их совместных набегах. Нередко в дни плена я выходил во внутренний двор и сквозь за решетчатое окно в крепостной стене смотрел на огромные отряды людей в черном, со знаком черного меча на обручах, и страшные, и пешие, и конные отряды живых мертвецов, чьи неподвижные лица и белесые запавшие глаза внушали мне ужас. С дымящимися факелами выступали они из ворот — Чидящий факел символизировал в них смерть от огня, а чад — дым-пожарищ. Смерть снесли они с собой. Стальная нескончаемая река, вливающаяся на невообразимые равнины, сводила меня с ума. И тогда я верил, что конец наш близок. Почти каждый день меня заставляли смотреть на это. Я вспомнил об этих так называемых пороголках лишь спустя много лет после моего пленения кавеном. Вспомнил именно тогда, когда услышал, что Ванареона теперь не видели с предводителем проклятых. Что с ним сталось, я не ведал и страшился узнать. До сегодняшнего дня я не видел Ванареона уже более 300 лет. Но я рассказывал тебе наши истории. которым, похоже, суждено еще раз переплестись. Видно, так судили вещи и норны. Кажется, мы победили, — просто добавил он. Но в легком тоне мне послышался налет тягостных раздумий.